мыши медальон возвращенки в... звезды где-то далеко слышался шум машин а возле русского музея все было тихо в поздний час эта часть города принадлежала тайному миру котов толстый полосатый кот в развалочку на задних лапах шел вдоль ворот ведущих к русскому музею остановился и прищурился его одежда как и многих питерских котов, была безупречна. Одевался толстый кот в магазине одежды для самых крутых котов. Котес and модекс. Лунный свет освещал площадь рядом с музеем, где решили собраться наши друзья. Уши у кота стояли торчком, глаза пучком, а вздыбленная шерсть выдавала сильное волнение, которое полосатик даже не старался скрыть. «Я уже устал ждать. Когда же?» — выдохнул толстый кот от нетерпения, озираясь по сторонам. Кстати, полосатика звали Матрасик. Имя, возможно, досталось от прадедушки, если не врет, который служил основным балансом на воздушном шаре и совершил пять кругосветных путешествий и ни разу не был сброшен вниз при падении воздушного шара. Обычное дело у воздухоплавателей — сбросить все лишнее за борт при падении воздушного шара. Возможно, его задумчивость в принятии решений — наследственная черта или следствие падений. Хотя и не падал, — говорит. Фантазирует или врет, как всегда. Любимая песня. мотор от дух но Любимая поговорка «Вокруг темно, мне все равно». Как и его прадедушка, матрасик любил приключения, но на воздушном католетном шаре пока не летал. Всегда находит вокруг себя множество приключений. Матрасик постоянно умудрялся попадать в опасные истории. Правда, мотя сказал ждать. Предстоит что-то важное, и матрасик терпеливо ждал. Это важное опасное новое приключение. Пару минут спустя с другой стороны показался второй кот, как и первый кот шел на задних лапах, оглядывался и неустанно поправлял лямки на своей модной майке, словно пытался их оторвать. «Я уже устал ждать. Сколько можно?» Увидев его, сразу начал возмущаться матрасик. Кот скорее был стройным, чем худым, и носил имя Ворчун, и всегда находил повод поворчать, побурчать или просто побубнить. Даже если у него все было хорошо. Любимая ворчалка-бубнилка. Ждем мы тут и ждем. Хотя на самом деле весьма добродушный парень. Четыре четырки, две растопырки. Один вертун. Да, это наш кот Ворчун. Ждем мы тут и ждем. Подобрев, добавил Ворчун. Пока ждем, можно было и в аптеку за пилюлями сходить. Подал голос третий кот. который прятался в тени, опасаясь, что на его шкурке могут появиться лунные ожоги, если слишком долго будет находиться под светом луны. Свету луны было бы очень сложно пробиться через толстый шарф, которым была замотана шея у кота. Звали третьего кота Хлюпик. Откуда получил свое имя самый больной кот на всем белом свете, не говорил. Но зато всем было известно о его любви к разным таблеткам и микстурам. Его карманы всегда были наполнены различными пузырьками, баночками с пилюльками и мазями. Ветеринары города хорошо знали этого кота, заглядывавшего к ним по несколько раз в неделю, чтобы проверить свое здоровье. «Зачем тебе новые пилюли?» — удивился Ворчун. «У тебя и так всяких таблеток больше, чем в поликлинике». «Я хотел еще порошок для полетов на самолете заказать», — ответил Хлюпик. «Мы ведь не знаем, что задумала Мотя». Вдруг мы куда-нибудь полетим, а меня укачивать начнет. С таблетками будет безопасней. Мы не чайки, а коты. Мы не летаем. Мы всем помогаем. Буркнул Ворчун ему в ответ. А сам подумал, с тех пор, как они познакомились с Мотей, с ними постоянно что-то происходит. Так что однажды вполне может случиться, они полетят на самолете. А может быть, даже и на ракете. Но когда же Моти вернется? «Обещал с наступлением темноты», — промурлыкал что-то, пережевывая толстый кот, которого звали Матрасик. «Но темнота наступила уже давно, а Моти нет. Я даже начал волноваться». В темноте Михайловского сквера сверкнули два зеленоватых глаза. Между деревьев на тропинке показалась элегантная кошечка. Она была одета по последней кошачьей моде. Ее украшения, серьги и браслеты... Сверкающими разноцветными огнями в ночи приглушенно отражали лунный свет. Это была самая красивая кошечка Петербурга. Звали появившееся очарование Фенечка. Даже имя, которое она носила, подчеркивало ее красоту. «Матью могли задержать, только очень важные дела», — сказала Фенечка. «В чем, в чем их важность?», важность? — Хорм спросили трое котов. «В городе что-то происходит? Появилось очень много воды!» Начала говорить красивая кошечка и недовольно подняла плечики вверх, театрально произнесла. «Ужас!» Показав всем котам свои намокшие туфельки и обиженно продолжила. «Мне воды только в туфлях не хватало! Вы представляете? Кругом вода!» Трое котов поморщились и начали фыркать. Воду они тоже не любили. «Поднялась вода!» «Да, в городе много воды. Это наводнение!» Послышался сверху голос пятого кота. Никто из котов и не понял, как и откуда появился Мотя. Словно выпрыгнув из воздуха, Мотя предстал перед своими друзьями. «Что? Какое такое наводнение?» Испугался матрасик. «Наводнение!» — повторил Мотя. «Друзья мои, это природное явление!» вода в реках и каналах иногда даже морях выходит из своих берегов и начинает заполнять улицы да природная вода с умным видом поддакивал матрасик ничего не понимая и делая умное выражение на хитрой своей мордочке друзья мои мы должны разузнать что происходит почему началось наводнение и как его остановить ура вдруг заорал матрасик полосатый кот надеялся что его ура отпугнёт плохие известия и обязательно произойдёт что-то хорошее. Но ничего хорошего пока не происходило. — Мотя, ты говорил, что мы должны встретиться в этом месте и обсудить новое дело, — напомнила Фенечка. — Мы ждали тебя довольно долго, — напомнил Ворчун. Да — Да-да, друзья мои, — вскричал Мотя. — Наверное, некрасиво с моей стороны не посвятить вас во все детали нового задания. Я должен немедленно всё объяснить. Подожди. Хлюпик быстро выпил таблетку, улучшающую слух. Теперь объясняй. Помните, друзья мои, как в одном из наших приключений нам помог мышиный медальон, который мы на время одолжили у ученых мышей? Спросил Мотя. Помним, сказал Матрасик и очень испугался. Давняя история уже начинала потихоньку забываться. В его памяти всплыли все таинственные артефакты. Вспомнилось, как при помощи этих артефактов Они кого-то спасали. «Нет, не помним», — буркнул обиженный ворчун, который отлично помнил. Они спасли сыновей профессора Пеля. А Моте пришлось даже отправиться в прошлое, в девятнадцатый век. «И я кое-что помню», — сказал Хлюпик. В его памяти, как вспышка, возникло воспоминание, как им удалось победить черного библиотекаря и раздобыть перстень-печатку. Правда, ему показалось... что сейчас Мотя говорит про какое-то другое приключение. «Апчхи!» «Да, я одолжила тот медальон из лаборатории», — вставила Фенечка. «А ты, Мотя, пообещал, что вернёшь его?» «Так вот, друзья мои, настало время встретиться с учёными-мышами, вернуть им медальон и разузнать, что происходит в городе, почему началось наводнение», — провозгласил Мотя. «Вперёд, коты!» Коты, следом за Моти отправились к потайному входу в русский музей. Матрасик шёл самым последним и постоянно озирался по сторонам, делая вид, что просто любуется звёздами. На самом деле Матрасик очень переживал, что злобные тени, преследовавшие Мотю, могут появиться тут, будут мешать и преследовать уже всех котов. «Наверх, ребята, все за мной!» — скомандовал Мотя. Ловко цепляясь за архитектурное украшение на стене, Мотис стремительно карабкался вверх, к заветному окну. Все коты последовали тут же за ним. Матрасик обрадовался. Стоявшие у входа каменные львы, уже однажды имевшие личное знакомство с ним, сегодня мирно стояли на своих местах и не обращали внимания на котов. На всякий случай кот им тихонько помахал лапой. — Мы свои! Мы коты! — тихонько проурчал матрасик и тут же рванул со всех сил за друзьями. «Вперед, коты, за мной!» И Мотя запрыгнул в окно. В зале, освещенном лунным светом, научный совет проводили наши старые знакомые, ученые-мыши. Они принадлежали к старинному роду графов Щелкунчиковых и целыми днями, а часто и ночами, при свете свечей проводили тайные изыскания. Ученых-мышей было трое — профессор Мышариус, доктор Сыркевич и их ассистентка Пика. Профессор Мышариус, самая ученая мышь, из всех известных в Санкт-Петербурге. Ассистентка Пика — молодая, подающая надежды аспирантка самых сырных наук — ССН. Категорически котов недолюбливает. Пожалуй, кот Мотя — единственный из всех котов, кого она еще соглашалась терпеть в своем окружении. Доктор Сергеевич, самая противоречивая мышь, которая всегда занимается важными подсчетами, пытаясь рассчитать вероятность, когда ему выдадут «Мышобелевскую премию». Не хочет прерваться от своих изобретений и расчетов на каких-то там котов и вести разговоры с ними. «Пи-пи, кто к нам пожаловал?» С невероятной важностью пискнул профессор Мышариус. «Кот Мотя и его верные коты!» «Притопали, значит!» Проворчала ассистентка Пика. Доктор Сыркевич занимался важными подсчетами. Пытался рассчитать свою ускользающую вероятность. «Сбудется, не сбудется. Будет, не будет. Бубнил, как заклинание, доктор Сыркевич. «Я рад приветствовать вас!» — Мотя вежливо поклонился. «Однажды обстоятельства сложились так, что мы были вынуждены одолжить у вас ваш медальон. И вот настало время вернуть его». «А, ну... ну-ка!» — нахмурилась и злилась Пика. «Живо гони медальон!» «Пожалуйста, это является целью нашего визита». Мотя протянул медальон, который блеснул, отражая лунный свет. «Прошу вас, возьмите обратно ваш медальон и мою огромную благодарность за то, что вы смогли одолжить его нам». «Ты им тогда столько-то денег оставил. Обойдутся и без благодарности», — напомнила Фенечка. «Благодарность очень важна», — не согласился Мотя. «Ну-ну, посмотри на них», — мыкнула Фенечка. Три ученые мыши, забыв про котов, Обнюхивали возвращенный медальон, а доктор Сыркевич даже лизнул его, чтобы проверить подлинность. «Мотя, ты славный кот!» — сказал профессор Мышариус. сдержал слово, пип-пип, что в высшей степени изумительно! Вы высший!» Ассистентка Пика дважды махнула хвостом в знак снисхождения, а доктор Сыркевич просто одобрительно кивнул, задрав вверх свой... — Немного курносый нос. — Благодарю вас, друзья мои, — ответил Мотя. — Я вынужден просить вас уделить мне еще несколько минут. — Проси! — снисходительно разрешила Пика. — В городе началось наводнение, — сказал Мотя. — Вы знаете, что... — Наводнение? — вскричал профессор Мышариус. — Но это же совершенно невозможно! — Люди построили защитные сооружения, которые оберегают нас от наводнения. «Я тоже так думал», — ответил Мотя, — «но все же в городе происходит что-то странное». «Нет, решительно нет, никаких наводнений быть не может, это научно необоснованно», — настаивал профессор Мышариус. «Все это кошкины сказки и ваши страхи», — доктор Сыркевич и ассистентка Пика тут же согласились с ним. «И вообще, коллеги, нам пора углубиться или углубиться в большую науку». «Прощайте, коты! Больше у нас нет времени на всякие там разговоры с вами! Прощайте! Адью!» — торопливо проговорил профессор Мышариус. «Да-да, у нас нет времени! Нет времени!» — повторил Сыркевич. «Утирать нас и котам, боящимся воды!» — добавил Сыркевич и поспешил удалиться следом за профессором. Ученые мыши удалились... оставив Мотю и его друзей одних в зале Русского музея. «Что же нам делать?» — спросил матрасик. «Наводнение — это очень страшно. Это очень много воды. Это сыро и очень мокро. Я не люблю воду!» Продолжал рассуждать толстый кот. «Никто не любит воду!» — заметил Ворчун. «Я знаю, что нам надо делать!» — перебил рассуждение своих друзей Мотя. Матрасик был больше всех озадачен и пытался понять, почему ученые мыши не верят про наводнение. Или, может быть, это они его и устроили?